Краткая библиография Анатолий Мариенгов «В то время лиры пели, как гроза» Мариенгов «Собрание сочинений в трех томах» Библиотека Огонек, Москва, Терра, книжный клуб «Книга-век», 2013 год Адамович «Собрание сочинений в пяти книгах», Санкт-Петербург, Алетея, 2002 год В кибитке «Вдохновение» и «Муженисты», «Москва. Своё издательство», 2014 год. Дростков, «Дум Спиросперо», «О Вадиме Шершаневича и не только», «Москва. Водолей», 2014 год. Иванов, «Дневники», «Москва. Имли. Ран. Наследие», 2001 год. ивнев жар Прожитых лет. Воспоминания, дневники, письма. Санкт-Петербург. Искусство Санкт-Петербург. 2007 год. Лекманов Свердлов. Сергей Есенин. Биография. Москва. астрель Корпус. 2011 год. Летопись жизни и творчества Есенина в пяти томах. Москва. Имлиран. 2005 год. Материалы к биографии. Есенин. Составитель Гусева. Москва. Историческое наследие. 1993 год. Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Марии Ингофа, Шершеневича, Грузинова. Вступительная статья и комментарии Шумихина. Москва. Московский рабочий. 1990 год. Поэты и маженисты.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 «Русский иммажинизм. История, теория, практика». Под редакцией Дросткова, Захарова, Савченко. «Москва. Имлиран. 2003 год». «Сухов. Пенза в судьбе и творчестве мариенгофа Пенза. 2013 год». «Хуттунен. Иммажинист Мариянгоф. денди Монтаж. Циники. «Москва. Новое литературное обозрение. 2007 год». Шубникова-Гусева, Сергей Есенин и Галина бениславская Санкт-Петербург, Росток, 2008 год. Борис Корнилов, «Во тьме шагаю напрямик». Корнилов, стихотворение и поэмы, библиотека поэта, Москва-Ленинград, советский писатель, 1966 год. Корнилов, «Я буду жить до старости, до славы». Санкт-Петербург. Азбука. 2012 год. Анинский. Век мой, зверь мой. Иркутск. Издатель сапронов 2004 год. Бергольц. Голос совести. Стихотворение, дневники, проза. Воспоминания современников. Москва. Московская городская организация Союза писателей России. 2011 год. Бергольц. Ольга. Запретный дневник. Дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Бергольц. Санкт-Петербург. Азбука. 2011 год. Бердинских. История советской поэзии. Москва. Издательство Ломоносов. 2014 год. Васильев. Стихотворения и поэмы. Новая библиотека поэта. Санкт-Петербург, издательство ДНК, 2007 год. Золотоносов, Гадюшник, Ленинградская писательская организация, избранные стенограммы с комментариями. Москва, новое литературное обозрение, 2013 год. Золотоносов, Охота на Бергольц, Ленинград, 1938 год, Санкт-Петербург, издательский дом мир 2015 год и синь семеновских лесов юбилейный венок борису корнилову составитель шамшурин нижний новгород 1997 год ивнев дневник 1906 1980 годов москва эллис лак 2012 год куняев Русский Беркут. Документальная повесть. Москва. Наш современник. 2001 год. Куняев. Жертвенная чаша. Москва. Голос пресс. 2007 год. Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. 1925-1941 годы. Москва. Росспен. 2011 год. Поздняев. Продолжение жизни. Книга о Борисе Корнилове. Москва-современник, 1978 год. Поэт, рожденный октябрем. Воспоминания, статьи, стихотворения о Борисе Корнилове. Горький. Волговятское книжное издательство, 1987 год. Савченко. Есенин и русская литература XX века. Влияние, взаимовлияние, литературно-творческие связи, Москва, Русский мир, 2014 год. Цурикова, Борис Корнилов, очерк творчества, Москва, Ленинград, советский писатель, 1963 год. Шамшурин, Алексеев, Я вижу земную красоту, книга о Борисе Корнилове, Нижний Новгород, 2007 год. Владимир Луговской «Пока капкан судьбы не щелкнул» Луговской. Стихотворение и поэмы. Библиотека поэта. Москва, Ленинград. Советский писатель. 1966 год. Луговской. Собрание сочинений в трех томах. Москва. Художественная литература. 1989 год. Луговской. Мне кажется, я прожил 10 жизней. Москва. Время. 2001 год. Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917-1956 годы. Составитель Максименков. Москва-материк. 2005 год. Воспоминания о Михаиле Луконине. Сборник. Москва. Советский писатель. 1982 год. Громов. Сталин. Искусство и власть. Москва. Эксмо. 2003 год. Громова. «Все в чужое глядят окно». «Москва. Коллекция. Совершенно секретно». 2002 год. «Громова. Ключ. Последняя Москва». «Москва. АСТ. 2012 год». «Громова. Странники войны. Воспоминания детей писателей». «Москва. Астрель. 2012 год». «Громова. Узел. Поэты. Дружбы и разрывы». «Москва. Эллис. Лак». 2006 год. Долматовский. Очевидец. Книга документальных рассказов о жизни автора и его современников в 20 веке. Советское время. Нижний Новгород. Д.Ком. 2014 год. Кукулин. Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. Москва. Новое литературное обозрение. 2015 год. Левин. Владимир Луговской. Книга о поэте. Москва. Советский писатель, 1972 год. Луговская. Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники. Москва. Аграф, 2001 год. Разник. Жизнь в поэзии. Творчество Сильвинского. Москва. Советский писатель, 1981 год. Симонов. Так называемая личная жизнь. Из записок Лопатина. Москва, советский писатель, 1982 год. Страницы воспоминаний о Луговском. Москва, советский писатель, 1962 год. Тихонов в собрании сочинений в семи томах. Москва, художественная литература, 1985 год. Фризинский. Писатели и советские вожди. Избранные сюжеты 1919-1960 годов. Москва. Элли Слак. 2008 год. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.